Глава 44 Нетти с угрюмым видом сидел у себя за столом в помещении убойного отдела. Автономно здесь работали еще четыре детектива, включая Мэри Ланкастер. Спустя секунду сюда ворвались Деккер и Марс. Даже не поздоровавшись, Ланкастер встретила такое поведение вопросительным взглядом. Он остановился перед Нетти. «Карл Стивенс», — сказал он. «Чего?» «Дилер, снабжавший наркотой Франки Ричардса». Из-за своего стола вышла Мэри Ланкастер. «Личность нам знакомая, но у него по тем убийствам было алиби, мы проверяли». «Ну и что?» – резко сказал декер «Что, что?» – огрызнулся Нетти. «Митци Хокинс он тоже снабжал?» Ланкастер с Нетти переглянулись. «Не знаю», – ответил Нетти. «Давно все было. А что, это может иметь значение?» «Еще какое!» найти вздохнул. «Могу проверить. Хотя гарантий, что это где-то отражено, нет. Карл Стивенс продавал многим». «А где он сейчас?» – поинтересовался Марс. «Как раз это сказать несложно», – ответила Ланкастер. «Сидит в Трэвисе. Теперь это частная тюрьма. От десяти до двадцати лет за убийство второй степени». «Укокошил одного парня на сделке с героином. Отбывает уже пять лет. Как раз я его туда и отправила». «Ну-ка, ну-ка, Трэвис?» Деккер оживился. «Это не там, откуда освободился Мэрил Хокинс?» Нэти сел за компьютер и побряцал клавишами. Добравшись до нужной страницы, он с удивлением поднял голову. «Ух ты! И в самом деле! Они оба находились в общаке?» — спросил Деккер, имея в виду общую камеру. «Не знаю. Хотя это обычное дело. Для разделения заключенных там даже нет места. Все переполнено». «Значит, в тюрьме они могли пересекаться», — сказала Ланкастер. «Ты как думаешь?» — поглядела она на Деккера. Если они действительно общались, стивен смог сказать ему нечто такое, что подвигло Хокинса явиться сюда и попросить нас доказать его невиновность. Я тут прикидывал временные рамки и подумал, может, Хокинс действительно узнал что-то, заставившее его уверовать в нашу способность его оправдать. Он хотел встретиться со мной. Может, как раз тогда и собирался выложить все, что он знает. Должно быть, он узнал это только недавно, иначе почему ему было не поднять шум, все еще сидя в тюрьме? «А что мог ему сказать Стивенс?» – спросил Нетти. «Во-первых, что он был дилером Митцы». — ответил Деккер. — И что с того? — А то, что это могло означать связь между Фрэнки Ричардсом и Митци. — Какую связь? — наседал Нэти. — Говоришь какими-то загадками. — Ты не можешь добыть нам пропуск на свидание со Стивенсом? — игнорируя вопрос, спросил Деккер. — Прямо сегодня. — Могу попробовать. Но что он может такого сказать? — Этого я не узнаю, пока сам не распрошу. декер помолчал. «А ты э, со мной съездить не желаешь?» Нетти ответил не сразу. Подумав, он нерешительно поглядел на Ланкастер и сказал. «Вообще-то у нас сегодня с женой договорено вместе пообедать». Секунду-другую декер пристально на него смотрел. «Вот и правильно. Гораздо больше пользы. Я тебе все сообщу по возвращении». Он кивком указал на телефон на столе Нетти. «Позвони им и скажи, что нас будет двое». «Лучше трое», — подала голос Ланкастер. «Мэри, у тебя же самоотвод». «Да хрен на него. С убийством Хокинса, где требовалось алиби от Эрла, это не связано». декер посмотрел на Нэти. «Да без проблем», — пожал тот плечами. «Тогда погнали», — сказала Мэри и первая вышла из комнаты. «Глянь-ка», — весело подмигнул Марс. «Вы друг друга просто копируете». Поездка длилась два часа, и Марс дремал на заднем сиденье. Деккер познакомил их с Ланкастер на пути к машине. Осторожно проверив в зеркальце заднее сиденье, Мэри повернулась к Деккеру. «Помнишь вчера на футбольном поле?» – тихо спросила она. Деккер не сводил глаз с дороги. «Да, а что?» «В том, что ты сказал, было много смысла». Деккер продолжал смотреть на приближающуюся грозу. «Сегодня утром у нас был разговор с Эрлом. Теперь уже Деккер поглядел на нее, мимикой давая понять, что весь внимание. Мы, наверное, попробуем еще раз». «А та его знакомая?» – спросил Деккер. «Что тут говорить? Это ведь я подтолкнула его к тем отношениям. Не пойми меня превратно. Нэнси очень милая, и Эрлу она нравится». «Черт, она и мне симпатична!» «Но это не то, чего хочет Эрл?» «Да, он ясно дал это понять сегодня утром. Он хочет...» «Чтобы с ним была ты!» Ланкастер коснулась своего морщинистого лица и провела рукой по жестким волосам. «Не могу понять, почему. Выгляжу как чучело, а Нэнси просто красотка!» «Кто сейчас мелит ерунду?» Ланкастер смутилась и опустила руки на колени. «Я удивилась, насколько ты обдумал мое положение, настолько, что сказал именно то, в чем я нуждалась». «Означает ли это, что я зрю в корень?» «Означает мое понимание, насколько такие ситуации трудны для тебя с твоим особым складом ума». «Может, я из него уже вырастаю?» – перебил Деккер. «А каково оно?» Ланкастер рассеянно притронулась к виску. «Когда твой мозг меняется? Какое было ощущение?» Деккер покосился и увидел, что она смотрит на него так глубоко и пристально, что он ощутил в себе безотчетное волнение. Чувствовалось, что Мэри мучительно рассчитывает на то, что его слова, если не утешат ее, то хотя бы смягчат ожидаемый ее ужас. «На переход мне времени отведено не было». В больнице я очнулся уже другим человеком. Мой ум делал то, чего раньше не делал никогда. Наверное, испугался. От него не укрылось, что теперь она напряженно смотрит на свои руки. Мэри, лгать тебе не стану. Было неуютно. Но я получал профессиональную помощь и смог адаптироваться. Не скажу, что жизнь стала легче, но я более-менее освоился, научился ею управлять, чтобы жить по-своему. Думаю, для меня все будет несколько иначе. От наших с тобой бзиков никакого лекарства нет, хотя они совсем разные. Но каждый день наука движется вперед. Глядишь, лет через пяток создадут такое, что над нашими болячками впору будет посмеяться. Мэри кивнула, но тревога с ее лица не сошла. Если я до этого доживу. Деккер протянул руку и ухватил ее за плечо. Мэри от неожиданности вздрогнула. Амос Деккер так никогда не поступал. И сам терпеть не мог, когда к нему прикасаются другие. «У тебя есть Эрл, есть Сэнди. И я, чтобы помогать тебе со всем этим справляться». «Ты ведь здесь больше не живешь». «Кто сказал? Вот он я, здесь и сейчас. И все так же буду бывать наездами. Ты ведь знаешь». «У тебя здесь семья». «А теперь будешь еще и ты!» Это заявление застало Ланкастера врасплох. Тихий всхлип сорвался с ее губ, а обе ладони, сухие и жаркие, стиснули ему предплечье. Слезы безудержно катились по щекам. «Амос, какой ты замечательный друг, а я, бывает, об этом и не вспоминаю». «Ты столько лет меня терпишь, Мэри. Дольше тебя только Кэсси. Тебе за это впору вручить медаль». А я могу предложить единственно свою дружбу. Для меня она важнее любой медали. Остаток пути они ехали молча.